Глава 26. Вперед, всегда вперед. Горожане почти прорвались к лагерю на юго-западном направлении. Баслову с трудом удалось остановить их, перебросив подкрепление на правый фланг. Теперь линия обороны, выправленная в ровную дугу, надежно перекрывала все подступы к лагерю. Нападавшие не предпринимали новых активных наступательных действий. Их даже почти не было видно, однако стоило кому-нибудь неосторожно высунуться из укрытия, как он тотчас же падал сраженный беззвучным выстрелом загадочного оружия горожан. Положение оборонявшихся выглядело безнадежным, поскольку боеприпасы были на исходе. Те образцы оружия пришельцев, что принес Кийск, отказывались работать в руках людей – Осмотрев одну из леек, Вейзер высказал предположение, что на ней имеется система идентификации личности стрелка. Скорее всего, дактилоскопическая. Баслов, не находя себе места от бессилия и злости, беспрерывно метался от линии обороны к лагерю. «Как им удалось так быстро выследить нас?» – недоумевал он. «Мы забыли про диски», – указал пальцем в небо Киванов. «Если на них имеются системы наблюдения...» они могли заметить ночью огни наших костров. Пока еще кольцо блокады не сомкнулось, было принято решение уходить по единственному, оставшемуся свободном пути на север. О том, куда приведет их эта последняя дорога, никто старался не думать. Киванов и Кийск отправились с основной группой, насчитывающей теперь всего лишь около 200 человек. Баслов с командой из 50 человек остался, чтобы прикрыть отступление, рассчитывая нагнать отряд к вечеру Разделив между бойцами оставшиеся патроны, Баслов отдал строжайший приказ стрелять только наверняка на поражение С самого утра зарядил холодный осенний дождь Полок леса, хотя и с уже облетевший листвой, в какой-то степени служил от него укрытием Но ледяная вода обрушивалась потоком, стоило только зацепить ветку дерева. Очень скоро все промокли насквозь, и стали слышны разговоры о том, что надо бы остановиться и развести огонь. Но Кийск, не обращая на них внимания, упорно вел отряд вперед, все время стараясь ускорить темп движения. Сзади все еще были слышны приглушенные расстоянием выстрелы. «Там позади Баслов сейчас сделал все возможное, чтобы дать им беспрепятственно уйти». И неизвестно было, как долго он еще сможет продержаться. Кийск был намерен сделать все от него зависящее, чтобы жертва бойцов, оставшихся для прикрытия, не оказалась напрасной. Куртку, снятую с убитого горожанина, оказавшуюся не только теплой, но и непромокаемой, Кийск отдал Вейзелю, которого уже вторые сутки мучил сухой, раздирающий горло и легкие надсадный кашель. Теперь, спасаясь от пронзительного холода, он постоянно бегал вдоль движущейся колонны, по пути подбадривая уставших, успокаивая ропщущих, а то и резко отдергивая, кого следовало. Холодные консервы, ставшие от долгого хранения каменными, галетой солдатского рациона, жевали прямо на ходу. Не было смысла останавливаться на отдых, не имея укрытия от непогоды. С неба по-прежнему лил дождь, А толстый слой палой листвы пропитался влагой раскис и чавкал под ногами. Киск отдал приказ остановиться только поздно вечером, когда стемнело настолько, что стало невозможно двигаться дальше, не рискуя потерять друг друга. Пару промокших палаток расстелили на земле, из остальных соорудили некое подобие навеса, чтобы защитить больных и детей хотя бы от пронизывающего ледяного ветра. Через пару часов подошел Баслов с остатками своего отряда, в котором осталось менее половины первоначальной численности. Уставшим, измученным людям негде было даже обсохнуть и отдохнуть, и они всю ночь, не смыкая глаз, просидели под деревьями, скорчившись и трясясь от холода. «Положение наших хуже не бывает», — говорил Баслов, ковыряясь ножом в консервной банке. Холодное суповое мясо в слой застывшего жира, несмотря на голод, не лезло в горло. Горожане подпирают нас с тыла и одновременно двигаются по флангам параллельными курсами. Замкнуть кольцо им пока не удалось, но вряд ли приходится рассчитывать на то, что нам удастся оторваться от них. Баслов отставил в сторону так и недоеденную банку консервов. Отстегнув от автомата магазин, Он вытряхнул из него на ладонь четыре патрона. «Это все, что у меня осталось. У остальных то же самое». С рассветом дождь затих, но это не принесло облегчения, поскольку все вокруг и без того было пропитано влагой. Люди, большинству из которых ночью ни на минуту не удалось сомкнуть глаз, ходили из стороны в сторону, разминая затекшие, застывшие от холода конечности. Все только и ждали команды трогаться в путь, надеясь хотя бы на ходу немного согреться. Кейск с Басловым и группой бойцов двигались в конце колонны, прикрывая ее от возможного нападения. Через пару часов ходьбы даже самые ненаблюдательные отметили, что местность вокруг заметно изменилась. Могучие разлапистые ели остались позади, а их место заняли низкорослые, с уродливо искривленными стволами осины и никнущий к земле кустарник, Похожи на перепутавшиеся мотки колючей проволоки. «Посмотри-ка!» — киск взмахом руки подозвал к себе Баслова, и когда тот подошел, поднял ногу, которая почти по щиколотку была погружена в слой палолиствы. Когда киск вытащил ногу, след от нее быстро наполнился водой. «Ну и что?» — пожал плечами Баслов. «Сырость?» «Это не сырость, а грунтовые воды», — возразил киск. «Рядом болото». Не может быть, удивленно поднял брови Баслов. Я и не предполагал, что мы зашли так глубоко в лес. Либо карта неточная, либо мы передвигались быстрее, чем нам казалось. Еще через несколько часов отряд остановился. Баслов и Кийск побежали к началу колонны узнать, что случилось. Все, пришли, увидев Кийска, негромко произнес Иванов. Впереди, насколько хватало глаз, растелалась топь. По краю стояла полоса сухого желтого камыша. Далее бочаги стоячей воды перемежались кочками, облепленные лохмами бурой пожухлой травы, похожими на вынырнувшие из глубин головы со спутанными волосами. Кое-где торчали черные кривые, словно перекрученные судорогой стволы изуродованных до полной неузнаваемости деревьев. «Так», — упавшим голосом протянул Баслов, — «конец всех путей». Кийск срубил ножом невысокое деревце и ободрал с него сучья. Двигаясь по краю тростника, он стал прощупывать дно шестом. У берега глубина была небольшая, а дно плотное. Кейск вошел в воду, достававшую ему до середины голеней, и, проверяя дорогу, двинулся вперед. Но как только он миновал полосу камыша, шест, выставленный вперед, не находя дна, провалился в глубину. Выбравшись на берег, Киск сел на мокрую землю и, сняв ботинки, вылил из них грязную ледяную воду. «Ну и что ты теперь скажешь?» — нетерпеливо спросил Баслов. «Я?» — безучастно переспросил Киск. «Но ты же лазил в воду не за тем, чтобы помыть ботинки». киск с трудом натянул на ноги раскисшие от воды ботинки. «Болото нам не перейти», — сказал он, поднимаясь на ноги. Единственное, что остается, разделиться на небольшие группы и попытаться незаметно просочиться сквозь блокадное кольцо. Об этом надо было думать раньше в лесу. Здесь, на почти открытой местности, нам это не удастся. Окружение слишком плотное, а для того, чтобы прорываться с боями, у нас нет оружия. У кого есть другие варианты, разведя руки в стороны, спросил Кийск. «У нас», — сказал Калышка, подошедший со стороны. Рядом с ним шел небольшого роста человек с клокоченной черной бородой и с круглыми очками с очень толстыми стеклами. «Это Мартин Грюновский», — представил чернобородово-коротышку Калышко. «Он профессиональный лозоходец и уверен, что с помощью своих способностей сумеет отыскать среди топий безопасную дорогу». «Профессиональный кто?» — переспросил Киванов. Лозаходец, ответил Гриновский и показал небольшую деревянную рагульку, которую вертел в руках. С помощью этого инструмента я могу обнаружить различные изменения плотности и состава грунта на глубине до нескольких километров. Могу фиксировать пласты залегания полезных ископаемых и природные полости, трещины и разломы в земной коре. «Я думаю, что смогу найти безопасную дорогу через топь, используя разницу в плотности твердого и зыбкого грунта». «С помощью этого вот прутика?» — с недоверием спросил Баслов. «В свое время у меня был диплом Института изучения возможностей человека», — с гордостью объявил Гриновский. «Со всеми этими переездами я его где-то потерял, но прошу вас поверить мне на слово». «Мы верим вам», — успокаивающе положил ему руку на плечо колышкой. «Только вряд ли сможем воспользоваться вашими способностями», — добавил Кийск. «Болото огромное. У нас просто не хватит сил для того, чтобы пересечь его. Вы представляете себе, каково идти целый день по колено в ледяной воде?» «Да», — с невозмутимым спокойствием ответил Гриновский, «Я уже забирался в болото, чтобы испытать свои возможности». Кийск посмотрел на ноги Гриновский и убедился, что брюки его до колен перемазаны слоем жидкой грязи. «Ну и как?» — спросил Кийск, имея в виду то, как ему понравилась прогулка по воде. «Мне удалось отойти от берега значительно дальше, чем вам. Порой мне начинает казаться, что люди сделаны из гораздо более прочного материала, чем механики», — сказал Кийск, переводя взгляд на колышка. «А так оно и есть», — ответил вполне серьезно Клавдий Матвеевич. С правого фланга раздалось несколько одиночных выстрелов в который уже раз при прискорбием должен сообщить, что иного выхода у нас просто нет, попытался пошутить Киванов. В конце концов, мы остановимся, добравшись до любого участка твердой земли среди топий, сказал Калышка. Болото надежно защитит нас от преследователей, и там мы сможем спокойно все обдумать и принять правильное решение. Кийск огляделся по сторонам и увидел, что все взгляды устремлены в его сторону. Даже Баслов молча ожидал, что он скажет. А почему все решили, что последнее слово должно быть за мной? Выставив перед собой ладонь с растопыренными пальцами, недовольно поинтересовался Киск.